Глава двадцать третья В крайнем раздражении с занадним порывом пересекла местность от лачуги Колеба до парящих носилок, где лежал учитель. Она проверила датчик сбоку носилок контролировавший жизненные показатели Бейна. Пока жив, но протянет недолго. Совсем скоро учитель умрет, забрав с собой все знания и секреты. Зана стояла, склонившись над носилками, когда через несколько минут и злочуге показался даровит. Он пересек лагерь и встал рядом, опустив взгляд на Бэйна. «По крайней мере, — сказал он, утешая кузину, — он умрет в покое». «Покой — это ложь!» — осклабилась Зана. «Неважно, умрешь ты во сне или в бою, смерть — она и есть смерть». «Он хотя бы не чувствует боли». — ответил Доровит. — Еще одна тупая банальность. — Если чувствуешь боль, — ответила Зана, — это значит, что ты все еще жив. Каждый день жила бы с болью. Только покоя не надо. — Никогда бы не подумал, что услышит такое от тебя, Зана, — скорбно протянул Доровит, качая головой. — Разве не видишь, что он с тобой сделал? — Он сделал из меня сито. — подумала девушка, но вслух сказала. — Он сделал из меня сильного человека, дал мне власть. И это все, что тебе нужно, Занна, власть? Через власть я познаю победу, через победу мои рвутся. — Власть не всегда приносит победу, — возразил Доровит. — Даже со всей властью тебе не заставить Колеба помочь. Бэйн смог бы. С горечью подумала она, но не сказала ни слова. «Я не знаю, что с тобой стало», — сказал кузен, в знак утешения положив руку ей на плечо. «Ты была ребенком, была напугана, одинока. Бэйн нашел тебя и взял под свое крыло. Я понимаю, почему ты так ему верна, понимаю, почему ты о нем заботишься». Зана стряхнула руку даровитой и развернулась к нему, взглянув на брата широко распахнутыми глазами, полными недоверия. — Я Сид. Я забочусь только о себе и больше ни о ком. — Ты заботишься обо мне? — Зана не ответила ей. Не хотелось снова возвращаться к разговору, имевшему места по пути на Титон. — Ты отказываешься это признать? — настаивал Доровит. — Но я знаю, что я тебе не безразличен. И учитель тоже... Ты доказал это своими поступками, что не говори. Но Калеб прав, сама знаешь. Бэйн — чудовище, нельзя его отпускать. мы ему совсем не обязательно умирать, — добавил он. О чем ты? Зана вся обратилась во внимание. Я говорил с Калебом. Он и тебя считает чудовищем, но он не знает тебя так, как знаю я. Ты не чудовище, Зана, но... Станешь им, если позволишь гневу и ненависти управлять твоей жизнью. — Ты заговорил как джедаенок, — сказала девушка осторожно. Она не могла понять, к чему клонит кузен. — Мне начинает казаться, что убеждения джедаев не так уж плохи, — признал тот. — Я же знаю, как все будет, Зана. Если Бэйн умрет, ты убьешь Колеба. Зана помедлила с ответом, но все же кивнула. — Вероятно. — Врать смысла не было. — Ты стоишь на краю обрыва, — предостерег Даровид. Его голос напрягся и приобрел суровые нотки. — Ты еще можешь измениться, Зана, но я знаю, если Бэйн умрет, жажда месте заставить тебя убить, колеба Я боюсь, что смерть учителя поможет тебе переступить черту. Ты превратишься в него. — Не хочу, чтобы ты стала такой же, как он. — Добавил он чуть мягче, кивнув на Бэйна. неподвижно лежащего на носилках. Я должен был спасти тебя от... тебя самой. Я не должен был допустить смерти Колеба. И поэтому я убедил его вылечить Бэйна. Это единственный способ заставить тебя отвернуться от ситов. Но это же... это... бессмысленно. Зана что из сил пыталась вникнуть в путанную логику. Если Бэйн вышивет, он не позволит мне бросить учебу. — Да как будто я сама захочу, — добавила она про себя. — Чтобы Колеб помог, — пояснил кузен, — тебе придется отправить посыльный дрон Лоранды. Ты сообщишь джедаям, где мы находимся, чтобы они прилетели и арестовали бэйна Что? — выкрикнула зана отшатнувшись. — Да это безумие! — Нет, не безумие, — ответил Доровит, схватив ее за локоть здоровой рукой и развернув к себе лицом. «Прошу тебя, Занна, просто выслушай меня. Если ты отправишь сообщение джедаям и сдашь Бэйна, это докажет, что ты уже несид что ты готов искупить всю боль и все страдания, что причинила». «Не только на этих условиях Колеб согласен вылечить Бэйна?» — спросила она. «Да, только на этих условиях», — ответил он секунду спустя, отпустив ее руку. «Ты сам видел, что может Бэйн?» — сказала Занна. Что ему помешает убить джедаев, когда те прилетят? Токсины арбалисков растворяют тело Бэйна изнутри. Если у удастся помочь, пройдут недели, даже месяцы, прежде чем он сможет подняться с постели. Я не могу просто забрать Бэйну вести его, когда он поправится? Ваше оружие — скрытность. Джедаи думают, что вашего Ордена больше нет. Они не будут гоняться за тенями каждый раз, как кто-то произнесет слово Сит. Только поэтому вы двое еще живы. Но когда ты пошлешь дрона, все изменится. Они узнают о Ситах, получат доказательства которое заставит их действовать. Каждый рыцарь-джедай и каждый мастер на миллионе миров будет вас искать. Ситы не смогут и дальше скрываться. Зана знала, что Дровит прав. По этой же причине Бэйну здорово пришлось позаботиться, чтобы только пара слухов скитала по галактике и докатилась до ушей джедаев. «К тому же», — добавил кузен, — «Колеб не сделает ничего, пока мы не обездвижим корабль. Если сбежишь, тебе придется тащить Бэйну на себе по пустыне. Даже если он переживет дорогу, тебе не уйти далеко». до прибытия джедаев. — Кажется, знахрене очень-то мне доверяет, — буркнула Занна. — Ты его едва не убила, — напомнил кузен. — Но если я сдам джедаям учителя, — размышляла зана вслух, — что тогда будет со мной? — Не знаю, — сознался Доровит. — Джедаи могут арестовать тебя, а могут принять твой поступок за переломный момент твоей жизни. Попытку загладить вину... «Может, они даже возьмут тебя к себе», — предположил он. «Я слышал, джедаи верят в искупление. Это лучшее, с чего можно выбирать сейчас». «А ты?» — спросила девушка. «Какова твоя роль?» «Я умываю руки. Если ты решишь убить Калеба и бросить Бэйна», — сказал он, «но сомневаюсь, что ты это сделаешь». «Ты так уверен?» Я же говорил тебе, Занна, между нами связь. Я точно могу сказать, о чем ты думаешь, что чувствуешь. Ты боишься одиночества, но ты не одна, уже не одна. Ты все сделаешь правильно, и когда примешь решение, я буду рядом. Занна пыталась весить все за и против. На крепко закушенной губе выступила кровь. Если она откажется, Бейн умрет, и ей придется продолжать династию ситов своими усилиями. Убить Калеба, найти ученика, вероятно, убить Идоровита. Если она согласится, то продаст учителя дзюдоям. И это знаменует собой конец ситов и ее первый шаг на долгом пути к раскаянии и искуплению. — У Бэйна мало времени, — торопил кузен. — Решай. Перед мысленным взором в пугающих деталях раскинулись два пути — Один вел к одиночеству во тьму, другой — к свету и даровиту. Зана обдумывала все снова и снова, пока конец не обрела ответ. — Скажи Колебу, что я согласна. Бэйн медленно открыл глаза. Веки казались тяжелыми, набитыми металлической стружкой. Он почувствовал, как его скребут глазные яблоки, словно терка, всякий раз, как он моргал при виде льющегося света, болезненно яркого света. Ах, этот свет заставил зажмуриться, когда бэйн попытался привстать. Тело отказывалось повиноваться, ноги, руки и туловище игнорировали приказы мозга подняться. Он не мог шевельнуть головой, чувствительность, однако, не пропала. Он точно знал, что лежит на спине и ощущал под собой покрывало с грубым переплетением, впившимся в кожу. Он был парализован, не мог пошевелиться. бэйн снова заморгал, не в силах полностью открыть глаза. Вновь попытались они привыкнуть к темноте. Взгляду предстал низкий наклонный потолок из деревянных досок. Луч Солнечного света бил прямо в лицо из узкой трещины в доске. простонав от боли, Бэйн сумел склонить голову на бок, подальше от света. Смена положения позволила ему лучше разглядеть помещение, в котором он находился. Маленькое, скромное, обставленное и странно знакомое. Прежде чем он сопоставил место со своим старым воспоминанием, в поле зрения появилась чья-то фигура. Исходя из факта, что смотреть пришлось на пару стоптанных кожаных ботинок, Бэйн постановил, что лежит на полу. Неизвестный стоял над ним пару секунд, потом нагнулся, взглянул Бэйну в глаза. Лицо человека, постаревшее, но почти не изменившееся, волной всколыхнуло память темного владыки. На этом самом полу он лежал десять лет назад, находясь на грани жизни и смерти. Совсем как сейчас. «Колеб!» — попытался сказать он, но из него горта не вырвался лишь сдавленный стон. Как и все тело, губы, язык и не могли шевелиться. Бейн попытался призвать темную сторону, чтобы восстановить пропавшие силы, но воля его была так же слаба, как и он сам. «О, начнулся!» — громко сказал Колеб, не сводя глаз с пациента. Откуда-то из-за спины Бэйн услышал звуки шагов. Он снова попробовал заговорить, вложив все силы в одно единственное слово. «Колеб!» Голос был не громче шепота, но имя удалось произнести четко. Знахарь не потрудился ответить. Он выпрямился, снова заставив Бэйна смотреть ему в ноги. Сит услышал глухие удары, бегущих по песку ног, сменившиеся резким стуком каблуков по деревянному полу. Дай взглянуть на него. Он узнал голос своей ученицы и начал медленно собирать воедино кусочки происшедшего. Он вспомнил бой с джедаями на Титоне, вспомнил, как пустил молнии силы, направив их у врага, вспомнил проклятый щит, которым накрыл его итарианский мастер. Сразу после этого все воспоминания были связаны только с нетерпимой и ужасной болью. Барьер джедая поймал Бэйна в ловушку в эпицентре урагана темной стороны. Разряды электричества обволокли его с ног до головы, миллионы вольт прошли сквозь его тело, изнутри, снаружи, сжигая плоть, заставляя мышцы бешено сокращаться, грозя разорвать тело на части. Энергия, проходя через арбалисков, проникала под кожу. Существа жадно поглощали электричество, пока не насытились настолько, что мягкая податливая плоть их брюшек не начала распухать. Еще плотнее вжавшись в хитин своих раковин, они начали глубже вкрызаться в бэйна Он помнил, как вскрикнул от боли, когда тысячи крошечных зубов вонзались в подкожную ткань, прокусывая мышцы, сухожилия и даже кости. Но и войдя глубоко в его плоть, паразиты продолжали... пировать электричеством, бегущим по горящему телу Бэйна. Они продолжали разбухать, пока не стали лопаться на части по твердыми панцирями, точно надутые шарики, проткнутые иголкой. И все время, пока продолжалась пытка, Бэйн оставался в сознании, чувствуя сжигающее его заживо электричество и огонь от терзающих плоть арбалисков. Но неописумая боль от токсинов, выпущенных мертвыми арбалисками, и, поглощенных его телом на клеточном уровне, наконец окунула его во тьму, только чтобы заставить очнуться в тишине лачуги. Рядом с Колебом показалась пара новых ног, миниатюрных женских, очевидно, за Анны. — Он пытается говорить, — сказал Колеб с высоты своего роста. бэйн снова попытался склонить голову, Теперь попробовала взглянуть вверх на стоящих над ним людей. Зана заметила движение и наклонилась, чтобы приподнять учителю голову. Она подложила ему под шею импровизированную подушку из своей накидки, Бэйн спинной ощутил длинные тонкие пальцы. Краткие прикосновения немало потрясли Бэйна — арбалиски пропали, поэтому он чувствовал грубую ткань простыни. поэтому ощутил пальцы Занны за на своей коже. — Арбалиски! — с трудом выдавил он. — Их пришлось удалить, — сообщила ученица. — Они вас убивали. Бэйн ощутил, как окружающий мир вновь ускользает от его объятий. Тело лишилось всех сил лишь от пары сказанных слов. Теряя сознание, Бэйн остро сожалел о том, чего лишился. На взгляд Занны учитель выглядел гораздо лучше, когда открыл глаза двумя днями позже. Он медленно повел головой, присматриваясь к жилищу Колебу и разыскивая глазами ученицу. «Что произошло?» — спросил он. Слава были едва слышны, голос Бэйн оказался грубым и неокрепшим. «Колеб вас вылечил», — сказала Занна. взбив подушку, прихваченную с лоранды, и подоткнув ею под голову и плечо учителя. Он спас вам жизнь. Четыре дня назад, такое сложно было представить, Колеб проследил за тем, как Зана программирует и отправляет к джедаям посыльного дрона, и только потом предупредил ее, что Бэйн с большой вероятностью не переживет лечение. Сперва решила, что это уловка, Оправдание, которым прикроется Колеб, если даст учителя умереть, или просто убьет его. Она пристально наблюдала за знахарем все время, пока тот снова вокруг Пэйна использовал свои целительные способности. И хотя на вооружении Колеба было сотни разных способов лишить Сита жизни, не дав и шанса понять суть своих действий, Занна очень надеялась, что ее присутствие не позволит тому прибегнуть к интригам. Только теперь она поняла, насколько беспочвены были все подозрения. Колеб держал слово. Глупые понятия о чести и достоинстве связали его по рукам и ногам. Он обещал помочь Бэйну и честно выполнил свою часть сделки. Хм, тогда как Зана выполнила свою. Девушка предложила перенести Бэйна в медотек Лоранды, но Колеб отказал. Он заявил, что силы земли, на которой стоит лагерь, дают наилучший эффект его снадобьям. Доровит согласился, и Заня, которая сама понимала эту правоту, пришлось отступить. Начал знахарь с того, что влил Бэйну в горло сваренную на огне скверно пахнущую жидкость, чтобы приостановить действие токсинов. Доровит предупредил Зану, что яд убивает Бэйна, медленно пожирая плоть. Но как только они приступили к удалению арбалисков, начав с обгоревших раковин мертвых паразитов, Занна поняла весь ужас состояние Бэйна. То, что находилось под арбалисками, уже не могло называться кожей. Это нельзя было назвать даже плотью. Масса зеленовато-черного гноя паразитов смешалась с ярко-красными тканями тела Бэйна, сочащимся белым гноем. При одном взгляде на учителя Зане стало понятно и без познаний в медицине и врачевании, что жизнь в нем теплится только благодаря силе. Раны источали тошнотворный запах протухшего мяса, и девушка, как могла, сдерживала рвотный позыв. Следующий шаг включал в себя удаление живых арбалисков. Ключом к этому, как подозревала Зана, служило электричество. Колеб сварил клейки высокопроводящий гель... и покрыл ими спинку каждого арбалиска. Следом он взял длинную тонкую иглу, присоединенную к энергоячее кислоранды, и вставил ее в крохотное отверстие на самом конце панциря арбалиска. Игла проткнула мягкую плоть и подала мощный электрический разряд, оглушивший создание. В ответ арбалиск выпустил малую дозу растворителя, ослабившего прочную субстанцию, используемую паразитом для крепления на теле носителя. Когда сцепка теряла силу, существо можно было поддеть и снять с кожи. Оглушенные паразиты опускались в большой резервуар с водой, подсоединенной к еще одной энергоячейке Лоранды, и умертвялись повторным разрядом электричества. Процесс тщательно повторялся с каждым из колонний арбалисков, разросшейся по телу Бейна. И хотя Колеб трудился, сообща здоровитом, процедура заняла несколько часов. Плоть под живыми арбалисками была бледной и разодранной, с глубокими влажными ранами в тех местах, где подвергалось воздействию мелких зубов. Эти казались сущим пустяком в сравнению с жутким месивом под мертвыми раковинами. Когда Бэйн избавили от инвазии, Колеб втер его тело специальную мазь и с головы до пят обмотал повязками. Их меняли каждые четыре часа на протяжении первых двух дней, всякий раз заново втирая мазь. Зана могла лишь подивиться таланту Колеба. Когда знахарь взялся за дело, Бэйн был едва живой массой пораженной плоти. К тому моменту, как сняли повязки, израненное тело темного владыки словно переродилось — Кожа приобрела ярко-розовый оттенок, стала эластичной и очень чувствительной. Хотя знахарь упомянул, что в ближайшие недели она вернет прежний цвет и фактуру. «Колеб спас меня!» — пробормотал Бэйн. «Как ты его убедила!» Зана помедлила с ответом, не зная, что сказать. Даровид с Колебом стояли за дверью. Они могли войти в любой момент. Хотя какая теперь разница? Пусть слушают, как она рассказывает Бейну о посыльном дроне. Дело сделано. Учитель еще слишком слаб, чтобы стоять на ногах. А джедаи наверняка лишь в дне пути до Амбрии. Джедаи знают, что вы здесь. Пришлось сообщить им, что повелитель ситов убил пятерых джедаев на Титоне. Что вы с колебом на Амбрии раненые «Они уже летят!» бэйн гневно сверкнул глазами и попытался сесть, но смог лишь на несколько сантиметров оторвать голову от подушки. Осознав свою беспомощность, учитель вперил в Зану укоризненный взгляд. «Ты раскрыла меня!» — сказал он. «Предала!» «Пришлось сохранить вам жизнь», — объяснила девушка. «Вы многому меня не научили». «Думаешь, теперь это возможно?» Со злостью справился Сид. «Джедаи не позволят». Занна не нашлась, что ответить. Бэйн прикрыл глаза, но задумался он или сдался, сложно было понять. Единственное, что оставалось Зане, это прислушаться к тихим голосам Колеба и Даровита, сидящих у костра. Через несколько секунд Бэйн открыл глаза и... Они пылали жаром. «Дардзанна, ты моя ученица, продолжатель моего наследия. Ты можешь получить то, что твое по праву. Стань мастером!» Голос учителя крепчал, к нему возвращались силы. Занна не знала, слышит ли его снаружи. «Возьми меч и убей меня!» «Присвой мой титул, убей остальных и уходи, пока не пришли джедаи, найди ученика, не дай погибнуть нашему ордену!» Зана покачала головой. Колеб уже учел такой вариант и эффективно его устранил. «Наш корабль сломан, а джедаи будут здесь через пару часов. Если скрыться в пустыне, они найдут меня прежде, чем я покину планету». «Не думал, что ты меня так подведешь!» — процедил Бэйн с отвращением, отвернувшись от Заны. «Что погубишь, Ситов?» Зана помолчала, не сказав ни слова в свою защиту. И через несколько секунд Бэйн снова взглянул на девушку, опустив взгляд на ее светомеч. «Я не хочу гнить за стенках джедаев!» — сказал он тихо, будто только сейчас понял, что его могли услышать снаружи. — Не дай этому случиться! Зана снова покачала головой. Не для того она с таким трудом спасала жизнь учителя, чтобы теперь его убить. — Пока ты жив, Бэйн, надежда остается, — сказала она шепотом, чтобы не услышали даровить с колебом. — Ситы еще могут взять свое! — Бэйн покачал головой, что потребовал от него определенных усилий. — Жидаи не дадут мне сбежать. Они увидят, на что я способен, и продержат под охраной из дюжины рыцарей, пока Сенат не казнит меня за мои преступления. Убей меня, не дай им подписать мне приговор. Последние два дня Занна провела рядом с Бэйном, ожидая, когда тот очнется. — Уже не оставалось сомнений, что учитель останется в живых. Но девушка хотела убедиться, что его разум в полном порядке. Она хотела знать, что все его способности, равно как интеллект и коварство, выжили в суровом испытании. Доказательство при всей иронии выражалось в желании Бэйна умереть. — Ситы никогда не сдаются, учитель, — сказала она. «И только дурак вступает в битву, победить в которой нельзя!» — огрызнулся Сид. и близко, не глупи, убей меня!» Зана покачала головой. Учитель попробовал подняться, гнев почти позволил ему сесть, и он тут же упал на подушку, растеряв остатки сил. Когда учитель потерял сознание, Зана поняла, что он может быть прав. «Джедаи близко, нужно что-то предпринять!» Девушка встала и взяла светом меч, зная, что гул клинка услышит снаружи. «Ну и пусть. К тому моменту, как ее намерения станут ясны, будет уже слишком поздно».